Пилок. Очень скоро нам пришлось расстаться с лошадьми. Скакали галопом, животные взмылились, не выдержав заданного темпа. Мне пришлось собственными руками умертвить фунтика, который за все время стал мне другом. Однако главная цель, которая при этом преследовалась мной, была достигнута. Нам удалось прибыть в Капую до темна. Там, не заходя в город, я приобрел новых лошадей. Животные не шли ни в какое сравнение с прежними и с трудом держали голоп, в з м ы л и в ш и с ь задолго до того, как мы оказались у Анция. Лошадей также пришлось умертвить, но сил продолжать путь к городу, где мы могли приобрести новых клячей, уже не было. Переход дался тяжело. Голодные, сонные, мы за ночевали в поле, когда до а н и ц и оставалось всего несколько миль пути. Уже утром в Анции и я выкупил новую четверку лошадей. Мы от завтракали в одной из каупон, разбудив хозяина, которому пришлось заплатить вдвойне. На этом деньги закончились. Увы, в пути я потерял сестерцы, к о т о р ы й взял с собой из лагеря. Закончились деньги, полученные от Гая Арта. Новые клячи не внушали доверия, но именно они должны были довести нас в Рим. Я внял совету Митрида, предложившего не рисковать и не загонять лошадей, скакали рысью. Последний рывок, последние несколько часов, которые нам предстояло провести в пути, и конечная точка нашего маршрута будет достигнута. Несмотря на то, что наш темп значительно упал, уже к полудню на горизонте появились стены величественного вечного города Рим. При его виде захватывало дух.